Глава 29 «Сколько времени длилось обучение?» – спросила Магда. «Меньше, чем я предполагала. Я – дочь колдуньи и волшебника, и потому у меня были хорошие начальные знания. Мой отец, в частности, всю жизнь тяготел к изучению подземного мира». Он многое узнал из своего приключения, как это он называл, вместо, где все мы в конечном итоге окажемся. Мама говорила, что приключение – это еще одно название проблемы. Некоторые люди шептались, что отец ищет смерти. Но я знала, что это неправда. Я была очарована тем, как бесстрашно он бросает вызов смерти и в то же время разделяла волнение матери. В основном его приключения были экспериментами с формами заклинаний, чтобы изучить взаимодействие между магиями превращения и ущерба. Вот как он столь многому научился. Вот как приобрел умение балансировать на грани между мирами. А еще он любил мчаться верхом по опасным путям через малонаселенную местность. «Понимаю, что вы имеете в виду, говоря о его любви бросать вызов смерти», – произнесла Магда. И Сидора кивнула и тяжело вздохнула. Он даже делился своими знаниями с другими волшебниками. С самого детства, неудовольствию моей матери, я слушала его истории о подвигах в экспериментах с магией, а также увлекательные рассказы о том, как происходит взаимодействие между мирами. Я сидела с широко раскрытыми глазами, когда он рассказывал истории о хождении по краю, как он называл это. Он говорил, что верит. Жизнь и смерть связаны так же, как магия превращения и ущерба, которые зависят друг от друга и определяют природу друг друга. Он видел эту связь во всем, даже в чем-то изначальном, как свет и тьма. Следовательно, он видел подобную взаимосвязь и в простых вещах. «В простых вещах?» – спросила Магда. «Например?» Исидора безразлично дернула плечом. «Там, где я видела тень на земле, он видел не только тень, но и то, что называл отрицательным образом, созданным тенью. Он говорил, положительные и отрицательные образы неразрывно связаны друг с другом и каждый зависит от другого. Они не могут существовать по отдельности. По его словам, чтобы по-настоящему оценить один из образов, нужно хотя бы признать вклад другого. Нужна тьма, чтобы увидеть свет. Так что не следует проклинать темноту. Нужна смерть, чтобы понять, что такое жизнь. Поэтому он наслаждался своими приключениями. В местах, которые остальные считали ужасающими. Можно сказать, из-за своего стремления к пониманию мира мертвых, он еще больше ценил жизнь. Мама закатывала глаза, когда он начинал рассказывать мне о таких вещах. Но иногда я замечала, что она украдкой ему улыбается. Вот как вышло, что я уже знала, возможно, даже лучше остальных, как работать с благодатью как ее рисовать, как она устроена, каким образом природа магии связана с отворением и смертью через магию превращения и ущерба, и как формы заклинаний могут вызывать к силе этих элементов. Мой отец считал разные стороны мироздания, жизнь и подземный мир по ту сторону завесы, не отдельными элементами, а взаимозависимыми частями единого целого. Он говорил, что с такой точки зрения все мы являемся частью всего сущего. София сказала, что с таким воспитанием, образованностью и пониманием я на годы опережаю остальных в обучении, уговорящей с духами. Она хоть и не верила в судьбу, считала, что я словно нашла свой удел. Самым сложным в обучении у Софии было то, что после уроков отца И я привыкла считать все единым целым. И мне было непросто научиться не видеть этот мир, исключать его из целого. Магда нахмурилась. Научиться исключать этот мир? Как говорила София, чтобы заглянуть в мир духов, я должна выйти за рамки окружающего пространства и разглядеть другой мир. Она сама не знала, правда ли это. Но некоторые верят в то, что загробный мир – Находится вокруг нас, в том же пространстве, но все же отделен от нас, поэтому мы его не видим. Теперь ослепнув, я это понимаю, слышу то, что всегда находилось рядом, но о чем раньше не подозревала. Во время занятий она всегда завязывала мне глаза, говорила, что это поможет ускорить обучение». Через несколько недель после начала обучения она сказала, что мне пора отправиться в первое путешествие и заглянуть в другой мир. К тому времени, услышав от нее множество предостережений, предупреждения о малейших ошибках и мрачных историй об ужасных последствиях этих ошибок, я была жутко напугана. София верила, что мы будем в безопасности, если хорошо подготовимся. Утром мы пили чай, очищая свои ауры, чтобы те не зацепились за завесу и мы не оказались в ловушке. После обеда мы приняли сильнодействующие травы, чтобы притупить ощущение окружающего мира и суметь увидеть опасности, таящиеся в темном мире. Вечером пришло время для негромких песнопений, помогающих открыть разум. весь день помимо питья чая и принятия травки Мы рисовали заклинания и формулы изоляции и защиты. После захода солнца мы развели огонь. София сказала, что пламя будет якорем в этом мире. И если что-то пойдет не так, оно станет освещать нам путь назад, через царство вечной ночи. Исидора показала на стены. Вот почему, хоть ей слепа, здесь горят свечи. На ее губах заиграла слабая улыбка. «И, конечно, для того, чтобы другие не споткнулись и не спалились на меня». Магда была не в состоянии оценить ее юмор. «Значит, вы подготовились. А дальше?» София порезала мой палец и кровью нарисовала на полу благодать вокруг того места перед очагом, где мы будем сидеть. Магда не была наделена даром. Но она провела немало времени рядом с одаренными. Она была замужем за первым волшебником и прекрасно знала значение благодати, начертанной кровью. Благодать связывала сотворение, мир жизни и мир смерти посредством магии. И я помню, что небо было затянуто облаками. Шумел ветер, а ночь была черная, как смоль. Голос Исидоры стал далеким, словно она снова переживала ту ночь. Темный мир, видневшийся сквозь два маленьких окна дома Софии, казался гнетущим и словно предвещал дурное. и Исидора выглядела так, будто пыталась вырваться из плена воспоминаний. Она замолкла и небрежно взмахнула рукой. Ни одна из деталей той ночи не будет иметь для вас значения. Вы неодаренная и, скорее всего, мало что поймете. Суть в том, что мы должны были с помощью самой темной магии призвать тьму подземного мира. Затем мы использовали заклинание с нитями магии и ущерба, и это создало разрыв. Разрыв? Разрыв в завесе подземного мира. С трудом выговорила колдунья. Исидора, казалось, держится из последних сил, чтобы не потерять самообладание. Она закрыла рот ладонью, словно снова видела что-то ужасное, как в ту ночь. Ее лоб прорезали глубокие морщины. Грудь тяжело вздымалась с каждым неровным вздохом. Магда поняла, что Исидора рыдает хоть и не может пролить слез. Испытывая острый приступ сочувствия к этой девушке, разделяя ее страшную потерю и сокрушительное одиночество, Магда взяла кошку и подсела к Исидоре. Положив кошку на пол, где та начала подтягиваться после долгого сна, Магда обняла хрупкую девушку, желая ее утешить. Исидора обмякла в объятиях. Уткнувшись лицом в плечо Магды, Магда прижала голову Исидора к своему плечу. «Простите, что просила вас рассказать о столь ужасных воспоминаниях». Исидора, совладав с эмоциями, отстранилась. «Я сама хотела рассказать вам. Мне не с кем было поделиться, кроме того волшебника, который забрал мои глаза. И я хотела, чтобы вы тоже узнали». «Что значит быть, говорящей с духами, и пользоваться таким скорбным умением, которое погружает вас в пучину смерти?» «Понимаю», – произнесла Магда. «Боюсь, все же не понимаете». Слова не прозвучали зло или снисходительно, и Сидора просто сказала правду. «Я и сама не понимала, до тех пор, пока мы не отодвинули завесу жизни» и не столкнулись с невообразимым. Магда долго вслушивалась в тишину, прежде чем осмелилась спросить. «Что вы видели там, за завесой?» Исидора была погружена в воспоминания. «Я увидела пространство, которое было темнее самой тьмы». Наконец произнесла она испуганным голосом. «Бесконечное пространство, заполненное немыслимым количеством душ». И все же я видела их всех разом. В этот момент я увидела то, зачем пришла. Узнала истину, которую так искала. И была в ужасе. В ужасе от мира мертвых? Нет, ответила Исидора. В ужасе от истины.